На просторы уезда вырвались из города лишь несколько упряжек, загруженных ситцами, сахаром, порохом. Но распуск товаров, основанный исключительно на спирте, прогорел с самого начала. Со страшной руганью торговцы заворачивали караваны нарт обратно на склады. Дома их встречали жены. «Николай, ты чего вернулся-то?» Да не пущщает скнип это. Куда идти, это? Ежели без спирта. Совсем уж нам житья не стало. Растригин в эти сумбурные дни казался даже красиво величественным. В распахнутой шубе, подбитой голубыми командорскими пестами, сдвинув на ухо громадную шапку, за которую поплатился жизнью бабёр с Мысолопатта, Он взывал к согражданам с крыльца трактора плакучего, будто Козьма Минин к нижегородцам во времена сляринные, во времена смутные, когда зашаталась от ворогов земля святая, земля русская. Кого испугались-то? Не уж-то начальника. Да чего с ним с дураком разговаривать-то? Или сами не видите, что он уже рыхнулся? Ей-ей! Как передиственным Ушёл я в тюрьму сяду, но энту цулцыка Соломина доконаю всенародно. Соломин так и не понял, по собственному лепочину или по внушению Растрегина появился ласковый папа поподаки. Я вас очень уважаю, сказал он, потому что вы цену себе знаете. Согласен, цена высокая, но за это я вас ещё больше уважаю. Концерт, как и конечно, не таганрог. Приди вы ко мне в Таганроге, разве бы мы сидели бы при светских, я зажёг бы вам в саду иллюминацию, а над деревьями протянул канат, и на канате до утра плясали бы голые зянсцыны. Что вам от меня надо? устало спросил Соломин. Это вам надо? Скажите, сколько? Андрей Петрович со вздохом смотрел, как любитель бобров, который умудряется содержать семью в Чикаго, жирными пальцами лезет в карман за бумажником. Движением руки Соломин удержал греческого дворянина от широкого жеста. «Не трудитесь. У меня имеется 47 тысяч казенных денег. Будет лучше, если вы откроете мне сейф. В этом случае можете считать, что вы дали мне взятку. А я вам не зулик». Возмутился папа, вскакивая. Сразу от канцелярии он направил стопы к дому Растригина, где уже гостевал и доктор Трушин. Сама же мадам Растригина, именита Лукерья Степановна, попросту лужка, накрывала стол. Не было здесь только птичьего молока. Но разве откажешься от лебедя, только что покинувшего духовку? Нежно источала румяный жир сахара, Буженина из камчатской медвежатины, обсыпанная для вкуса перцем пополам с порохом и тертым оленьем рогом. В граненом графине красовалась ненаглядная рябиновка. Растригин схватил графин за горло в кулак, будто душить его собрался и сказал Трушину. — Ох, Тур, а ты как, приголубишься с нами? Ни — Ни-ни-ни. Заговорил Трушин, бледней от ужаса: "Что ты, Серафим Иванович? Мне только пробку нюхать дай, так я, ах, сам знаешь, 2 месяца с этого дела сухим не выбился". После настырных уговоров Эскулап сдался. Ну, капельку, лишь ради приличия. Ради приличия налили полную капельку. Трушин выпил и, сосредоточенный, стал выжидать второй. Между тем Растыгин уже овладел вниманием честной компании. — Сунгаде-то не пришел, — сказал он, приуныв. — А теперь всем нам ежа родить против шерсти только жизнь намного легче, нежели от Соломина избавиться. — Как быть? — Как быть? — Под третью кольцо. капельку доктор вдошевился зимовать с соломиным нам нет никакого житейского интереса а уж и ясак с дикарей хапнет труба нам выходит огорчился растригин и велял лушке подавать пироги что делать не придумаю трушин сказал Если уж тебе, Серафим Иванович, так прижгло, что терпежу не стало, так посылай на свой счёт полетучку. На свой-то счёт накладно станет. Да. Недёшево. Не каждый каюр согласится в такие морозы ехать не меньше 3 месяцев, чтобы добраться до разумных властей с жалобой на Камчатского начальника. Пока до Аяна едешь охотским побережьем, собаки уже скорчатся от усталости, а сам каюр превратится в обмороженное и засаленное от грязи чудовище. Тысячи, ведь многие тысячи миль пролегли в пустынном безлюдье. Папа Пападаки разумно сказал, что если уж тратиться на каюра, так надо бить телеграмму не во Владивосток, а прямо в Санкт-Петербург министру внутренних дел плевя. И то дело одобил его Распегин. Кускай разорюс, но по летучку отправлю. А вот с Аломиным-то как быть? Доктор передвинул к нему свой стаканчик. Налей-ка. Мне нужно — сказал он, выпив. — Изучить две серьезные книги по психиатрии. Соломин дурак, но это еще не доказано. Я докажу это вполне научно. И тогда мы его сковырнем в канаву, как ненормального. Эх, налей-ка, Серафим Иванович, еще капельку. — Да пей! Жалко, что ли? Охотно подлил ему Растригин. Но книжки ты -то, не бойся, толстые. Вот такие. Показал Трушин на пальцах. Баба причмокнул, сочувствуя доктору. "За месяц", отдельно спросил Трушина. "За месяц с наукой управишься?" "За месяц? Это точно далекое." Времени для изучения курса психиатрических наук понадобилось, однако, гораздо больше месяца, ибо Трушин, восприняв капельку от стола Растригина, попал в полосу жесточайшего запоя. А когда врач начал приходить в себя, Соломина в Петропавловске не оказалась. Он уехал далеко-далеко. Собирая я сак без помощи спирта, Соломин забрался в такую глушь с северной Камчатки, где коренные жители, еще не испорченные цивилизацией, не ведали даже любовного поцелуя, а при встречах обнюхивали друг друга. В попутчике себе он взял казака для охраны пушнины и студента Сережу Блинова, чтобы молодой человек не закис от скуки. Вдали от города Соломин сразу же ощутил радушие и приветливость, от которых отвык за последнее время. Камчатский народ, вспоминал он, по-видимому, хорошо понял, какую линию я веду, а потому, насколько скверно относились ко мне в Петропавловске, настолько хороший приём и главное доверие встретил я во всех отдалённых селениях Камчатки. До глаз закутанные в меха, Саломин лежал в одненьких нартах будто на лавке. Рядом с ним подпевали через сугробы нарты с блиновым. Следом ехал казак, на попечении которого находился целый караван нарт, заваленных доверху кипами ясачной пушнины. Саломин делился со студентом: "Всю Камчатку нам всё равно не объехать, а значит, и ясак Остригулешь от счастья. Но соберу головку годового промысла, а уж хвост пускай отгрызают всякие раствигины. Ему стало привычным видеть мелькание собачьих лап, оставлявших иногда на снегу кровавые следы. Полюбив безхитростных жителей Камчатки, он отдавал должное и камчатским собакам. Ах, как они выносливы, как умны и активны. всегда готовые усердно служить человеку. Однажды устроились для ночлега в дымной корятской юрте. У костра сидела полураздетая корячка и громко плача дробила камнем яркие стеклянные бусы, явно американского производства, которые подарил ей муж, оказавшийся подлым изменником. Ух! — Козга! — бронила мужа корячка. Впрочем, предмет этой ревности, изменившей с дульцинеей из соседнего стойбища, сидел тут же и равнодушно сосал трубку, в которой давно уже не было табака. — Чего сидишь? — спросил его Соломин. — Думаю. — Не мешать тебе? — Не надо. — Ну, бог с тобой. — Не мешай. Думай и дальше. Под ударами камня, с визжащим звуком, дробились острые осколки женских украшений. Именно во время этой ночёвки Соломин лицом к лицу столкнулся с чудовищным парадоксом минавой торговли, от которой страдали в первую очередь сами же и народцы. Оглядывая юрту, Андрей Петрович Заметил шкуру лисицы редкостной красоты. "Погоди думать. Продай мне, лису". Селомин попросил об этом не ради наживы. Ему было интересно войти во внутренний мир человека, опутанного безжалостными традициями миновой торговли. В ответ на его просьбу коряк охотник пожаловал за лисицу бутылку спирта. А на деньги. После долгих препираний кояк доломил 200 долларов. Рублей. Поправил его Соломин. Цена в рублях была вполне подходящей. Но коряк настаивал на цене именно в долларах. Так ты пойми, толковал ему Соломин, что бутылка поганого спирта никак не может стоить 200 долларов. Платя, коячка сняла с шеи бусы, последние, что у неё остались в дар от изменника мужа. Осасывая пустую трубку, коняк не уступал в торге, и Соломин понял, что винить тут некого. Сознание и народцев было испорчено многовековым грабежом. Они не знали подлинной цены богатств, которые добывали. Они не ведали и ценности денег. под громкие рыдания корячки, уже занёсший камень над бусами, Андрей Петрович поднялся и всплёхнул лисицу в руках. Тогда: "Я забираю твою лисицу в ясак". Камень упал на бусы. Вокруг разнесло веер ярких стеклянных брызг. Коряк отдал мех с удивительной лёгкостью. "Бери, вязак Развешил почти равнодушно Серёжа Блинов был свидетелем этого дичайшего диалога, и после ночёвки в юрте он сказал Соломину: Смотрю я на вас, Андрей Петрович, и всё время думаю: напрасно стараетесь. Да вам удалось задержать спирт в городе. Верю, что и головку промысла соберёте. Расчитаетесь я сакам за налоги, даже товарами обеспечите людей без обычного жоводёрства. А всё равно в победителях вам не бывать. Как жили здесь, так и будут жить. Эти слова ударили по самолюбию Соломина. Ради какого же чёрта, спрашивается, я валяюсь на швырых подстилках, дышу по ночам дымом и уже забыл, когда был в бане. Я ведь преследую цель вполне благородную. Не спорю, согласился студент охотно. Но по мелочам добыть победу легко, а нужны коренные изменения во всей системе нашего великого государства. Андрей Петрович откровенно расхохотался. Вот как у нас все простенько, сказал он. Отъехали подальше от города, ни полиции тебе, ни жандармов, и сразу разболтались. Да вы серьёжу, оказывается, радикал? Не я один, ответил юноша. Сейчас все так думают. Насчёт всех вымахнули лишку. Если бы все так думали, так в России давно бы случилась революция. Однако на Руси ещё полно людей думающих иначе. Вы меня спросите, кто это куф? Я вам отвечу. Чиновник Овис. Да. Обыкновенный чиновник. Только ненавидивший чиновничье равнодушие. Можете меня даже презирать, как вам угодно, судей. Студент произнёс с некоторым упрёком: "Вы не только чиновник. Вы ещё и писатель". Напоминание об этом не было для Соломина приятным. Литература вроде бесплатного приложения к моей чиновней карьере. Я ведь пишу больше по той причине, чтобы в чем-то оправдаться перед начальством. А печатное слово мне всегда казалось намного крепче слова «говоренного». Зато мысль изреченная есть ложь. Андрей Петрович показал ему вперед ответственность. Вы мне тут, господина Тютчева, не цитируйте, а лучше следите за второй престижной слева. Опять кровь на снегу. Ах, извините, пожалуйста. Кораван остановили. На израненные лапы собак надели сыромятные челки, и они снова налегли на вемённые олыки. Селомин вернулся в Петропавловск лишь в самые последние дни февраля. Россия уже вступила в 1904 год. Предстояла работа по подсчету ясачной пошлины. Андрей Петрович отчасти был знаком с бухгалтерским делом и теперь с видимым удовольствием подводил калькуляцию прибыли, щелкая костяшками счетов. В итоге образовался свободный инициатив и народческий капитал в сумме восьмидесяти тысяч рублей. «Даже не верится, нет ли ошибки», — сказал Блинов. Соломин заново перещелкал Ясак на счетах. «Все верно. Восемьдесят тысяч». Блинов стал хлопать себя по коленям. Дивно. Чудно. Вы собрали ясак, с лихвою покрывающий годовую потребность расходов всей Камчатки. Такого ещё не бывало. Теперь-то я понимаю, сколько воровали прежние начальники, когда ездили драть ясак не одни, а в тёплой компании. Правда, что в Петропавловск ещё долго наезжали камчатские охотники. Одни издавали пушнину в казну, а других тайком от Селомина перехватывали скупщики. Но это тянулся уже хвост, а сама головка промысла нерушимо покоилась в кладовых. К этому времени трушин выбрался из запоя.